В гостиной, кроме Тони, находилась доктор сьюзен Келвин. Ее позе чувствовала скованность, губы были плотно сжаты, от нее веяло холодом, как от человека, который настолько долго работал с машинами, что к крови, текущей в его жилах, примешалась некоторая толика стали. «Здравствуйте», — вполголоса сказала Клер. Но Лоренс поспешил спасти положение и весело оживленно произнес. клэр познакомься с Тони, замечательным парнем». «Тони — это моя жена, Клер!» Лоуренс дружески положил руку Тони на плечо, но тот не прореагировал на этот жест. Лицо его было по-прежнему бесстрастным. «Очень приятно, миссис Беллман», — сказал Тони. При звуке этого голоса Клер вздрогнула. Голос был грудной и мягкий, шелковистый, как волосы и кожа лица Тони. Она не удержалась и невольно воскликнула. «Боже мой, да вы говорите!» «Это вас удивляет?» «Разве вы думали, что я не могу?» Клэр только улыбнулась. В ее голове царил ералаш. Она постаралась привести в порядок свои мысли. Ей нужно было побеседовать с доктором Келвин. «Миссис Белман, надеюсь, вы понимаете огромное значение этого эксперимента. Ваш супруг сказал мне, что некоторые вещи он вам объяснил. Я, как главный робопсихолог фирмы U.S. Robots, хотела бы добавить еще кое-что. тони робот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 — вмешался Лоренс. — Честное слово, он не может причинить тебе вред. Не то я бы не согласился оставить тебя с ним. Кляр украдкой взглянула на Тони и, понизив голос, спросила. — А если я его чем-нибудь рассержу? — Говорить шепотом ни к чему, — спокойно ответила доктор Келвин. — Он не может на вас рассердиться, дорогая. Все мозговые связи его предварительно запрограммированы.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 Нет, он не питал никаких иллюзий, опыт с Тони был его единственным шансом, но все зависело от Кляр. Насколько бы все было надежнее, если бы хозяйкой положения была такая женщина, как Гладис Клафорн. На следующее утро Кляр проснулась от легкого стука в дверь спальни. В первое мгновение она вздрогнула, потом оцепенела.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 С этим новым лицом в новой шляпе, казалось, подменили. Доктор Келвин внимательно ее выслушала, задала несколько вопросов, кивнула в знак согласия головой, и через минуту Клер очутилась на улице с чеком на неограниченную сумму долларов в кармане. Чего только не делают деньги. Голоса продавщиц больше не звучали для Клер высокомерно, и поднятая бровь обойщика ничуть не смущала ее.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 Было видно, что ей немного не по себе. Говорите с моим... с секретарем. Толстяк, торжественно подбоченившись, шагнул к телефону, взял трубку двумя пальцами и вежливо сказал. — Да, я слушаю вас. Других слов за время разговора он не произнес. Положив трубку, он несколько обиженным тоном обратился к Кляр. — Будьте любезны, мадам, пройдите сюда. Попытаюсь удовлетворить ваш вкус. — Одну минуточку, — сказала Клэр, и, подойдя к телефону, еще раз позвонила домой. — Алло, Тони. — Не знаю, что вы ему сказали, однако подействовала. — Вы... — поискав подходящее слово и не найдя такового, Клэр выпалила. — Вы так милы! Когда она обернулась, перед ней стояла Гладис Клафферн. Несколько удивленная Гладис Клафферн, которая смотрела на нее, слегка наклонив голову. «Миссис белман это вы?» Все слова вылетели у Клэры с головы. Она с глупым видом, как марионетка, кивнула головой. Гладис нагло усмехнулась. «А я и не знал, что вы посещаете этот салон». произнесла она таким тоном, будто сам тот факт, что Клэр делает покупки в этом салоне, способен был подорвать его репутацию. «Иногда», — уклончиво ответила Клэр, — «что это у вас за прическа? Она, мне кажется, какой-то особенный. Простите, вашего мужа зовут разве не Лоуренс? Да, если не ошибаюсь, его зовут именно так». Клэр, стиснув зубы, решила, что нужно во что бы то ни стало объяснить.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 Тони находился в соседней комнате, когда она решила повесить картину на место, обозначенное его рукой. Клэр не сиделась без дела. То ли она была неспокойна, то ли лесенка была неустойчивая. Какое это имеет значение? Важно одно. Клэр почувствовала, что падает и вскрикнула. Лестница упала, а Клэр очутилась в руках у Тони, который с несвойственным людям проворством вбежал в комнату и подхватил ее на лету.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 А ведь минут пятнадцать назад она их опустила сама. Клэр отлично помнила это. Наверное, их видели. Их видели все. Гости явились все сразу, целой оравой, и глаза бегали по комнате, обшаривая каждый угол. Конечно же, они все видели. В противном случае Гладис бы не спросила таким тоном, где лоренс Клэр решила принять вызов. — Его нет в городе. Думаю, что он вернется завтра.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 «В чем дело?» — спросил его доктор Келвин. «Не могу взять в толк», — сказал лоренс «Не могу взять в толк, что произошло. Она, я говорю о жене, так переменилась. И дело не только в ее внешнем виде. Хотя, откровенно говоря, я был пораженным». Лоренц нервно засмеялся. «Ее как будто целиком подменили. Я просто не могу себе это объяснить». «А зачем объяснять?»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 «И еще я должна сказать вам честно, она заслуживает полученного вами повышения гораздо больше вас». При этих словах Лоренс дрогнул. «Все равно, один из членов семьи», — пробормотал он и вышел. Сьюзен Келвин проводила его взглядом. «Питер, вы прошли доклад Тони?» «Да, при том очень внимательно», — ответил Боггерт.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 чтобы человеку был причинен какой-то вред. А разве может быть вред хуже, чем чувство малоценности, терзавший Клэр Беллман? Вот почему он так поступил. Какая бы женщина не сочла за самый большой комплимент для себя способность пробудить чувство любви в машине, холодной, бездушной машине. Он нарочно поднял шторы, чтобы те дамы могли увидеть, как он ее обнимает. Он знал, что браку Клэр ничто не угрожает. По-моему, то не поступил. Очень умно. Вы так думаете? Какая разница, было это сделано нарочно или нет? Как бы то ни было, результат ужасен. Прочти еще раз доклад. Она его избегала. Вскрикнула, когда он подхватил ее на руки. С ней чуть не сделалась истерика. Она всю ночь не спала. Нет, это нельзя так оставлять. Питер, вы просто слепы. Слепы, как была слепа и я.